Глава 13 Перед отбытием я переговорил с Экококом и обрисовал свои дальнейшие планы. Заодно сообщив ему, что Ютато теперь в пятом витке, а не в двенадцатом, и когда оклемается, ему понадобится помощник. Найд безобидно, мы, пожалуй, останемся тут. Удивил он меня своим ответом. Уверены? Конечно. Что мы забыли в пятом витке? Тут у нас есть деревня. Уже какой-никакой быт, а жить среди людей, может, когда-нибудь, но пока нет. Это говорящий с мертвыми и Ютатосу хорошо, они зарламеры, от людей мало чем отличаются. А вот таким, как я, не хочу ловить на себе косые взгляды людей, уж извини. Я понимаю. Ты только навещай нас хотя бы раз в пару месяцев. Будешь каналом связи с большим миром, так сказать. «У меня есть идея получше, но пока отложим», — сказал я ему. «Если бы не недавние события, связанные с бескрайним лесом, то я просто бы проложил путь через него к Горуду, и, думаю, за несколько часов была бы возможность добраться до нужной точки. Но раз там сейчас небезопасно, то сообщать это не стану. Если вдруг сюда придут люди из дома Крейн, это мои». «Встретим как добрых гостей», — ухмыльнулся демон. На том распрощались. Как и планировал, сделал небольшую остановку в Кванхуде, но буквально на пару минут, чтобы перевести дыхание и пополнить запасы духовной энергии с помощью пилюль. Один из плюсов моего нынешнего состояния был в том, что я мог восполнять запасы любой энергией, хоть демонической, хоть спиральной, и она в меридианах сама превращалась в нужную без всяких артефактов. А еще я заметил что если съесть две пилюли вместе, то эффект от поглощения очень сильно усиливается. Демонические, разумеется, те, что растительные, а не на крови. Последние были слишком ценны и важны, и лучше их приберечь, раз они попали мне в руки. Второй прыжок, и вот мы уже в Горуде, прямо в центральном доме. И родителям от увиденного как-то разом поплохело, но в хорошем смысле. Они, привыкшие к стеснениям и простому быту, оказались не готовы к дворцовой роскоши, и пусть действительно дорогого убранства тут не было, никаких вас из золота или серебра, гобеленов стоимостью как дом, но сам стиль и просторы говорили о многом. Ох, Нейт, ты хочешь сказать, что мы теперь будем тут жить? Да, это одни из гостевых покоев. Мои находятся двумя этажами выше, улыбнулся я видя, как родители с некоторой опаской разглядывают местное убранство. «Напротив вас живет Мэйли из дома Сен, моя гостья. Думаю, она будет счастлива вам все показать». «А где живет Мия?» — сразу спросила мама. «Прямо над вами. Но ее сейчас там нет. Она на миссии». «Жаль. А когда вернется?» «В ближайшие дни. Я отправлю ей весточку. Вы пока располагайтесь, а мне нужно ненадолго отойти». Пока родители и младший брат изучали новый дом, я спустился вниз и столкнулся на лестнице с гуном сан которого еще накануне наняла Релата в качестве главного слуги. В будущем он должен будет руководить прислугой и следить, чтобы та исправно выполняла свою работу. — Глава, — поклонился он мне, — сейчас в покоях напротив госпожи Сен гости, это мои родные, что прибыли из дальних краев. Обеспечьте их всем необходимым — одеждой, питанием. Проведите экскурсию и познакомьтесь со всеми. Как пожелаете, глава, — новый поклон, и старший слуга засеменил вверх по лестнице. Мне этот человек не очень нравился, в частности, своей подобострастностью передо мной, но к этому нужно было привыкать. Кажется, с одним делом я разобрался, но надо будет отдать приказ, чтобы без охраны на территорию города родные не выходили. А еще неплохо было бы найти им наставника, что помог бы с возвышением. Теперь они воины, пусть и совсем слабые, и не смогут в полной мере раскрыть свой потенциал, но это не значит, что не стоит пытаться. Либо, возможно, эту роль возьмет на себя Мия, хотя я бы не советовал. Я прекрасно знал сестру и понимал, что маму с папой она будет жалеть на тренировках, что сделает их совсем уж неэффективными. — Глава, вы вернулись? На первом этаже я встретился с Эвианом. — Да, только что. Что-то случилось? — Пришли вести из Андора, куда вы послали генерала Танадора. — И какие же? — Переговоры прошли неудачно. То, что сам небесный громовой тигр пришел к ним, произвело должное впечатление, но этого недостаточно. Они требуют, чтобы туда явились лично вы, глава. Я вздохнул. Ожидаемо. Какой смысл Андару присоединяться к моему дому, когда они смогли сохранить независимость даже при Варге, который подчинил практически весь юг провинции Весеннего Облака? Верно? Никакого. В таком случае я выдвигаюсь немедленно. Через бескрайний лес? Да. Я несколько не сомневаюсь в ваших силах, глава, но... Эвиан, глава дома должен быть опорой дома. И если я буду страшиться каких-то там убийц, то грошь цена моему дому и мне как главе. Но хотя бы возьмите с собой людей. Лишнее Эвиан. Перед отбытием навестил родителей и сообщил, что мне нужно покинуть Гарут на неопределенное время. К тому моменту они уже успели познакомиться и с Мейли и встретиться с Юл Эй. Кажется, прямо сейчас они обсуждали свадебное ханьфу и церемонию как таковую. Что ж. Им, по крайней мере, не будет тут скучно. Попрощавшись, я покинул главный дом и добрался до пути в бескрайний лес. Интересно, таинственный враг осмелится напасть на одинокого главу. Это был бы идеальный шанс для Альянса Тени, чтобы нанести удар. Но, к сожалению, путь до Андора прошел без приключений, зато у меня было достаточно времени, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию в городе. Эвиан рассказывал, что в Андаре правят четыре семейства, четыре крупных дома – Ванхат, Сангду, Алатей и Юнгон. Первый управляет огромной ремесленной гильдией, которая принадлежат сотне фабрик, мануфактур и мастерских. Второй, Сангду, держит огромную сеть торговых лавок, которые реализуют продукцию первого по всей провинции. Алатей делают то же самое, но за пределами провинции а Юнгон занимается охраной бизнеса первых трех домов. Получился эдакий союз, где каждый из членов выполняет важную роль. Они преданы друг другу и самодостаточны. Эвиан настаивал, что лучшим решением было бы выбить дом Юнгон из их квартета. Если они лишатся охранников, то мы могли бы взять на себя эту роль. Проблема лишь в том, что в данный момент у моего дома просто недостаточно сил для такой работы. И вот я уже на выходе в Андер, и, к сожалению, на меня так никто и не напал. Никаких чужих следов или чужого внимания. Бескрайний лес вел себя, как обычно. Жаль, очень жаль. Я надеялся, что встречусь с тем, кто убил моих людей. Андер был большим городом, ничуть не меньше, чем Ханду, в которой я время от времени наведывался для торговли через аукционный дом белого золота. Из переулка я вышел прямиком на оживленную улицу, полную людей. Рабочие таскали тюки, торговцы в передвижных лавках предлагали свои товары. Настоящий муравейник, но мое появление немного все изменило. Люди инстинктивно расходились, обходя меня стороной, и зачастую даже сами этого не понимали. Лишь немногие бросали заинтересованные взгляды на мою фигуру, а остальные же просто проходили мимо. Любопытно, это из-за разницы в возвышении или чего-то еще? Шел я прямиком к городской ратуше, где находилась канцелярия городского управителя и представительство всех крупных гильдий и домов города. И не дошел я совсем немного, потому что одна единственная фигура не стала уходить, оказавшись прямо на моем пути. — А ты привлекаешь внимание, — сказала женщина, смерив меня хмурым взглядом с вертикальными зрачками. Айрванка в простом сиреневом ханьфу и соломенной шляпой на голове с острыми чертами лица. «Ничего не могу с собой поделать», — ответил ей. «Король хочет тебя видеть». «Сейчас я немного спешу. Это не займет много времени. Он на соседней улице». Я хмыкнул. «Ладно, решил я не противиться. Король очень многим мне помог» и, думаю, раз он захотел встретиться именно сейчас, да еще лично, а не через Эвиана, то на это должна быть веская причина. Телохранительница короля нищих шла впереди, грациозная и смертельно опасная. Даже сейчас я не был уверен в том, что смогу с ней справиться. Уж очень специфичная аура была у зверолюдей, а она еще и скрывать ее умеет. Вот во время встречи на дороге она демонстрировала свою силу а сейчас скрыла ее и ощущалась, как совсем слабый воин нижних ступеней. «Как хоть тебя звать?» — поинтересовался я. «Никак. Мое имя не твоя забота», — довольно грубо ответила женщина, но я не стал брать это на личный счет. «Хорошо», — пожал я плечами, а мы тем временем пришли в одну из множества придорожных закусочных, где во дворе за столиком под навесом сидел король нищих собственной персоной, И с безмятежным видом ел лапшу. Присаживайтесь, глава Крейн! Улыбнулся он мне и жестом пригласил составить ему компанию. Король, я как подобает, поприветствовал его и сел напротив. Всегда рад вашей компании, но боюсь, что сейчас не лучшее время. Я направляюсь к своим людям, чтобы разрешить один вопрос. Вы хотите сделать Андер частью своих земель? Очень амбициозно. — Должен признать, но у вас ничего не выйдет, — с прискорбием сообщил он. — Почему вы так уверены в этом? — Потому что за вами никто не стоит, молодой глава. Он больше не улыбался, напротив, его лицо стало практически нечитаемым. — Вам удалось разбить секту несокрушимого алмазного солнца, и это огромная удача. Вы надавили на их гордыню, вынудили их пойти на ваши условия, — Хотя ничто не мешало им отказаться, собрать настоящие войска и объявить вам полноценную войну. Теперь же вы оказались в очень интересном положении. С одной стороны, это время возможностей. Вы можете получить все, что раньше принадлежало секте, и если бы вы ограничились лишь этим, ваши шансы на успех были бы высоки. Считайте, что с Андером мы переоцениваем свои силы? Отчасти. Не будь у вас внешних врагов, я бы расценивал ваши шансы 50 на 50. В вашем доме есть несколько выдающихся воинов, включая вас, глава, но и у других есть амбиции. Прямо сейчас многие бывшие вассалы секты поднимают головы и оценивают ваши силы. Стоит им заметить слабость, как они ударят в попытке откусить так много от наследия секты, сколько возможно. «Пока вы будете пытаться захватить Андер, они будут укреплять свои позиции и ударят вам в спину в самый ответственный момент». «Я думаю, мы справимся». «Возможно, так оно и будет», — кивнул король. «Но сколько людей вы потеряете в этих битвах, чтобы удержать имеющиеся?» Он вздохнул и убрал из голоса этот холодно отстраненный тон, а вместе с ним и вежливое обращение. «Послушай». Я понимаю, в какой ситуации находится твой дом, и, видят лорды, и сам бы поступал так же. Но вам стоит отступить. Андер так просто вы не получите. Он приносит половину всей казны провинции. Именно поэтому и так важно его захватить, — настаивал я. Наместник Горан, а вместе с ним и Альянс Тени, сделали свой ход. Прямо сейчас в Андер направляется отряд скорой смерти. Это группа элитных убийц, что выполняет для Альянса грязную работу. Я их не боюсь. А стоило бы. Это сказал не король, а женщина, что стояла рядом со стариком, скрестив руки на груди. Вам лучше сейчас залечь на дно, а еще лучше покинуть Гарут. Теперь, когда вы обрели такую силу, вы легко можете перенести свой дом, например, Владон. Он на миг задумался. Хотя, учитывая разрушение, есть и другие города на юге провинции, любой из которых вы можете сделать своим. Вы всерьез предлагаете нам бежать, поджав хвосты? Именно это я и предлагаю, Натаниэль. Вы привлекли внимание сил, которые намного больше вас. В подчинении альянса сотни провинций, в третьем, четвертом и пятом витках. Тысячи воинов, ничем не уступающих а может и превосходящих тебя и нынешнего Данодора. А хуже всего, что на их стороне сразу несколько лордов». «Лорд Знаний, я знаю», — кивнул я. «А еще лорд Стали, лорд Покаяния и лорд Буйства», — добавил король. «Про этих лордов я мало что знал. Одни из младших лордов, ближайших соратников лорда Закона и лорда Справедливости». Альянс Тени — это сила, сравнимая с Вечной Божественной Гвардией. Спасибо за предупреждение, Ваше Величество, но я не могу отступить. Андер будет нашим, а в дальнейшем и вся провинция. Вот как! Он вздохнул и опустил взгляд на тарелку. В таком случае нашему сотрудничеству приходит конец. Что? А вот это был очень неожиданный поворот. Если вопрос в финансировании, то я... — Это вопрос принципов, — покачал он головой. — Пару часов назад я встречался с одним из представителей Альянса, твоим старым знакомым, между прочим. Старым знакомым нахмурился я, не понимая, о ком говорит старик. — Он просил сказать, что восхищен тем, как ловко ты ускользнул из башни во время вашей прошлой встречи. — Горвей. Это породило огромное количество вопросов, но вместе с этим отвечала на некоторые старые. Горвею в прошлом было нужно место излома, а в Горудие тоже есть проход в фантомный виток. — Он не называл своего имени, — пожал плечами король. Он говорил что-то еще. — Ничего, что могло бы тебе помочь. Но он ясно дал понять, что Союзу нужно делать выбор. Либо мы помогаем вам и готовимся к последствиям, либо отходим в сторону. «От меня зависит слишком много людей, Натаниэль, и порой приходится принимать решения, которые не нравятся нам самим. Но принцип, что друзьям мы не вредим, не рушим, союз не станет работать против твоего дома, но и наша помощь закончится. Я отзову Эвиана по окончанию встречи, и дальше вы сами по себе». «Что ж», — вздохнул я, поднимаясь из-за стола. «Спасибо за все то, что вы сделали» и поклонился ему. «Даже если наши пути сейчас расходятся, без вашей помощи я бы не достиг нынешних успехов». «Мой вам совет, глава», — вернул он вежливое обращение, Смерть, и гордыню и отступитесь. Отряд скорой смерти прибудет в Андер до заката, и вам к этому моменту лучше покинуть город».